Глава двадцатая. Ловушка для убийцы. Алиса поправила наушник и посмотрела на Рассика. Детектив напряженно вслушивался в разговор. Раздались хлопки и шуршание одежды. «Берноус, как я рад тебя видеть!» — прозвучал голос Таруза. «Почему ты не позвонил из тюрьмы? Я бы за тобой приехал». «Видишь ли, Таруз, меня подвез Расс, он решил принести извинения лично». Детектив хмыкнул. Однако Бернард не врал. Пять часов назад Расок действительно забрал его из-под купола. Извинился он или нет, Алиса не знала. Она при разговоре не присутствовала. Детектив поначалу был против освобождения Бернарда. Говорил, что это преждевременно. Но сколько бы он ни ворчал, факт оставался фактом. Без помощи Бернарда загнать убийцу в ловушку не получится. «Берноус!» Это голос Лу-Лулы. Скорее всего, они уже в гостиной. «Привет, Лу!» К шуршанию одежды на этот раз добавились звуки поцелуев. Небольшая пауза, и снова голос Бернарда. «Здравствуйте, Аназида!» Алиса представила, как в этот момент рука друга хватается за спасительное колечко в ухе. Серёжка была на месте. Бернард отказывался куда-либо ехать, пока ему не вернут личные вещи. Раздались всхлипы. «Ну что вы, не плачьте!» «Прости меня, Бернолс, я так виновата!» Снова шелест одежды, шмыганье и тихий голос Бернарда. «Я уже дома, мама, все хорошо!» Алиса улыбнулась. «Неплохо держится», — прокомментировал детектив. «И еще бы! Они целый час репетировали сцену в доме Таруза. Бернард, конечно, отлично умел контролировать эмоции». Но все понимали — одна ошибка, и другого шанса загнать убийцу в ловушку не будет. Вчера, после встречи с врачом-стоматологом, Расок отправился к Селону Шарде. Вернулся лохматый и счастливый. Оказалось, если правильно задавать вопросы, можно выяснить много нового. Кто убийца, теперь было очевидно. Однако показаний Силоны и образца почерка не хватало для предъявления обвинения. Алиса с Расоком не могли допустить, чтобы адвокат добился оправдательного приговора. А поэтому раз за разом перебирали все детали. «Если улик недостаточно, нужно соорудить новые», — заявила Алиса. Так родилась идея загнать убийцу в ловушку. Всю ночь они обсуждали пункты плана. На рассвете уставший детектив поехал готовить к представлению коллег, а Алиса тем временем уснула в пуфе в гостиной Бернарда. К вечеру всё было готово. Бернард направился в гости к брату, а Алиса с Расаком устроились неподалёку от входной двери. Пушистые синие кусты надёжно скрывали заговорщиков от случайных прохожих. В динамиках голос Бернарда рассказывал о днях, проведённых под куполом. Алиса не слушала. Она лежала на траве и смотрела на незнакомые звёзды. «Где-то там...» Бесконечно далеко, если путешествовать через просторы космоса и удивительно близко, достаточно воспользоваться системой врат, там, в галактике Млечный Путь, её ждёт родная планета. И хотя звуки вокруг были похожи на земные, да и воздух по составу и свойствам практически ничем не отличался от того, которым дышат люди, Алиса вдруг поняла, что безумно соскучилась по дому. Ей захотелось оказаться за сотни а то и тысячи световых лет отсюда. Расположиться в уютном кресле на террасе родительского дома. Пить не подман или крелк, и даже не кофе. Ей захотелось чаю, такого, как готовит мама, с бергамотом и ложечкой меда. Алиса дернула тонкую серебряную цепочку, маленький домик опустился в ладони. — Я скоро вернусь, — прошептала она и прикоснулась губами к кулону. — Скоро. У нее осталось всего одно незаконченное дело здесь, на Ирбуге. Убийца Верана Лаги должен получить по заслугам. Уже сейчас он не находит себе места, волнуется, переживает. Почему Бернард на свободе? Что пошло не так? Где была совершена ошибка? Они усилят эти страхи. Сделают так, чтобы убийца бросился заметать следы, которые на самом деле не оставил. Расок легонько толкнул Алису локтем. Она повернула голову. Детектив выразительно поднял брови и постучал пальцем по правому уху. Алиса прислушалась. «Обнаружил новые улики», — вещал Бернард. «Похоже, он переходил к главному». «Подозревает кого-то?» — взволнованным голосом спросила Аназида. «Пока нет, но Расок уверен, что уже завтра будет знать имя убийцы». Так что он нашел. В голосе Лулулы тоже чувствовалось волнение. Ну, начать нужно с того, чего он не нашел. Бернард четко следовал плану. На бутыльке со снотворным, который детектив изъял из моего дома, не было никаких отпечатков. Он рассказал про то, что убийца, скорее всего, проник в дом Верана через окно. Про то, что мусор Карамина выбросила после их с отцом ссоры а затем и про надпись, сделанную на конверте, принесенном Верану в день убийства. «Так адрес того стоматолога написал «убийца», — уточнил Тарус. «Скорее всего. Но почерк — это лишь дополнительная улика. Основная — кусочек ткани, который обнаружил Расек». «Какой еще кусочек?» — спросила Лулула. Под окном спальни отца Расек нашел кусочек зеленой ткани. Видимо, убийца зацепился, когда забирался в дом. Криминалисты сейчас изучают фотографии гостей с приема в ресторане. Отберут всех, кто был одет в зеленое, и заберут одежду для экспертизы. — А потом сверят почерк? — спросил Тарус. — Ну и отлично, пора бы этому кошмару закончиться. — Занять позиции, — проговорил Расок и сел на корточке. Алиса последовала его примеру. «Мне очень жаль, Тарус», — в полголоса добавил детектив, «но твой главный кошмар только начинается». Спустя десять минут дверь дома распахнулась. Темная фигура замерла на пороге. А потом быстрым шагом двинулась вперед и остановилась у трех невысоких разноцветных столбиков. Рука потянулась к центральному из них и нажала красную кнопку. Раздался щелчок. Крышка, расположенного под столбиком люка, с тихим шелестом отъехала вправо. «Пора», — громко сказал детектив. Вспыхнули прожекторы, и в тот же миг раздался усиленный микрофоном голос. «Лулула Кироу, медленно сделайте два шага назад. Повторяю, отойдите от мусора переработки». Лулула застыла. Алиса четко видела ее лицо. В огромных глазах читался страх. Рот слегка приоткрылся. Расок встал и протянул Алисе руку. «Наш выход!» Она ухватилась за ладонь детектива и тот легко поднял ее на ноги. Он обогнул кусты и оказался напротив Лулулы. Алиса остановилась чуть поодаль. Главная роль в этом представлении принадлежала Расоку. Со стороны дома к ним уже бежал взлохмаченный Тарус. Следом, придерживая под руку прихрамывающую Аназиду, шествовал Бернард. Алиса улыбнулась другу. Тот незаметно подмигнул. «Что здесь происходит?» — спросил Тарус, останавливаясь около Лулулы. Девушка спряталась за плечом мужа и обеими руками крепко сжала его ладонь. Под мышкой она держала бумажный сверток. Расек сделал шаг вперед, засунул руки в карманы брюк и неторопливым голосом произнес. «Добрый вечер, Тарус. У меня для вас две новости». «Хорошая и плохая. С какой начать?» Лолула крепче прижалась к мужу. Тарус нахмурился. «Что происходит, Расик? прорычал он. «Мы нашли убийцу вашего отца», — спокойным голосом заявил детектив. «Это была моя хорошая новость, а плохая заключается в том, что совершила это убийство ваша собственная жена». «Мне жаль, что приходится сообщать вам это таким образом, но, к сожалению, у меня нет выбора». Тарус растерянно огляделся. Их окружили еще пять полицейских. Он посмотрел на Расока и процедил сквозь зубы. «Улики против Берноуза оказались подтасованы. Так вы переключились на Лулулу?» Детектив пожал плечами и с прежним спокойствием сказал. «На этот раз я не ошибся». Лулула прижалась щекой к плечу Таруза. Тот провёл рукой по её волосам и ледяным голосом произнёс. — Вы переходите границы, Рассек, или выкладываете, что у вас есть, или убирайтесь вон. — О, у меня много чего есть, — хмыкнул детектив. Затем склонил голову набок и улыбнулся Лу Лулуле. — Скажите, что это вы прячете за спиной мужа? Тарус сдвинулся в сторону и посмотрел на Лулулу. -Лу. Девушка по-прежнему сжимала под мышкой бумажный свёрток. «Это, случайно, не тот зелёный комбинезон, который был на вас в ночь убийства?» — вежливо поинтересовался детектив. Тарус потянулся к свёртку. Лулула выпустила ладонь мужа и отступила. Она затравленно огляделась, а потом размахнулась и кинула свёрток во всё ещё открытый люк. Послышался лёгкий шлепок, затем раздалось мерное гудение. Вчера детектив объяснил, что мусор сразу же отправляется на заводы по переработке, однако никто не спешил спасать псевдоулику от уничтожения. Тарус уставился на открытый люк. «Что было в пакете?» — недоуменно спросил он. Лу-Лула -Лу не ответила. Она с вызовом смотрела на Расака. Детектив довольно улыбался. «Тут вот какая штука, Лу!» — нарочито веселым голосом произнес Бернард. Лулула обернулась. Взгляд Ирбушца был холодным и жёстким. «Расок не находил кусочка ткани под окном спальни отца. Мы тебя разыграли». Лулула растерянно уставилась на Бернарда. «Но я же...» — начала она и осеклась. «Обнаружила, что комбинезон на самом деле порван?» — ухмыльнулась Алиса. «Это ребята детектива постарались». Огромные глаза Лулулы сузились — Тарус обернулся к брату. «Что происходит, Берноус?» Бернард с сожалением покачал головой. «С меня хватит!» Тарус тиснул ладонь Лулулы. «Мы уходим!» Он сделал шаг по направлению к дому. «Вы можете уйти», — равнодушным тоном бросил Расок. «А вот ваша жена прямиком отсюда отправится под купол». Молодой полицейский в красном балахоне преградил Лулуле путь. Она прижалась к мужу. Таруса развернулся красок, уткнул в него пальцем и со злостью процедил. «Лулула останется дома, и вы уже завтра лишитесь своей никчемной работы!» Детектив вздохнул и ответил. «Мне действительно жаль, Тарус. Вам через многое пришлось пройти. Сначала предательство отца потом его внезапная смерть и арест брата, а теперь всё это...» Лулула прижималась к плечу мужа. Тот молча прожигал детектива взглядом. Расок спокойно продолжил. «Мне известно, как отец обошёлся с вами». Брови Таруза сдвинулись. «Разумеется, я всё знаю», — криво улыбнулся детектив. «За два дня до убийства вы пришли к Верану, Хотели убедить его присутствовать на приеме в ресторане. Веран отказался, и вы поссорились. Пока все верно? Он сделал паузу, давая Тарузу возможность высказаться. Тут молча провел ладонью по волосам. «Итак», — продолжил Расек, — «Веран настаивал на вашем возвращении в свою фирму. Вы же в очередной раз заявили, что не бросите ресторан». И тогда Веран использовал последний козырь — помещение. Одиннадцать лет назад он схитрил, нашел лазейку в законе. Якобы передал помещение вашей матери, однако юридически оно всегда принадлежало ему. Расок повернулся к Аназиде. «Думаю, вам об этом уже известно?» Женщина виновата посмотрела на сына. «Да», — проговорила она. «Разумеется», — кивнул детектив и снова обратился к Тарузу. «После ссоры вы рассказали обо всем жене, гадали, как поступить. А вот Лулула сразу начала действовать». Алиса с удовольствием наблюдала, как лицо Лулулы становится все более мрачным. Расык, между тем, уверенно исполнял роль главного обвинителя. Алиса даже немного жалела, что разговор шел на Ирбушском. Неумение детектива правильно расставлять ударения добавило бы спектаклю особую пикантность. «Итак», — вещал расок — «на следующий день Лулула отправляется в гости к Берноузу, берет с тумбочки бутылек со снотворным и оставляет взамен точно такой же, купленный заранее. Надо отдать должное вашей предусмотрительности». Детектив сделал шутливый поклон в сторону Лулулы. Берноус не заметил подмены. Теперь предстояло убедить его наведаться в гости к Верану. и посмотрел на Бернарда, тот хмыкнул и сказал. «И на следующее утро я послушно поплелся к отцу в надежде уговорить его прийти на прием Таруза. Лулула просила вас навестить Верана именно утром, — уточнил детектив. Она как бы невзначай упомянула, что с утра его легче застать в хорошем расположении духа. Бернард посмотрел на Лулулу. Та опустила глаза. Тарус буравил взглядом детектива. Расок продолжил. Лулула прекрасно понимала, что Веран не придет в ресторан. Однако ее волновало другое. Ей нужен был свидетель, который непременно расскажет полиции, что Берноус навещал Верана. На эту роль отлично подходила Крамина, каждое утро наводившая порядок в соседском доме. Тот день не был исключением. Чуть позже, около шести, к Верану приходит его заместитель и приносит некий желтый конверт. Это потом Веран спрячет важные документы в тайник, а поначалу он не придаёт им никакого значения и оставляет в гостиной. Немного позже приходит Лулула. «Не уточните, в котором часу это было?» Лулула не подняла глаз. Казалось, она вовсе не слышала Расека. «Не то чтобы это имело огромное значение», — лениво сказал детектив. «Просто я люблю во всём точность. Ну да ладно, оставим пока». Перед визитом к свёкру Лолула высыпает таблетки из бутылька заимствованного у Берноуза и наполняет его снотворным с дозировкой в два раза большей. Разумеется, все операции она производит в перчатках. Затем едет к Верану, улучает момент и подменяет таблетки. Рассек сделал театральную паузу и обвел взглядом всех присутствующих. И вот. Теперь в спальне Верана стоит бутылёк из дома Берноуза. А внутри лежат таблетки, способные не просто усыпить Верана. Эти таблетки заставят его спать, несмотря на внешние шумы и запах газа. «Вы не учли мою щепетильность, Лулула?» Рассек посмотрел на девушку, криво улыбнулся и широким жестом указал на Алису. «А также настойчивость нашей гости из земли». Меня смутило отсутствие отпечатков пальцев на бутыльке из дома Берноуза. И тогда я проверил бутылек, который обнаружил в мусорном ведре. На нем тоже не было отпечатков. «Странно», — подумал я. Берноуз догадался стереть отпечатки с бутылька, который выбросил. Но не позаботился о том, который оставил в спальне Верана. А потом Алиса заметила, что Крамина убиралась после визита Берноуза, и она выбрасывала мусор. Выходило, что кто-то намеренно переводил подозрения на Берноуза. Расик взлохматил волосы. «Кажется, я отвлёкся», — пробормотал он. «Ты говорила о том, что Лулула подменила таблетки в доме Верана. Пришла на помощь Алиса. Видимо, хотела рассказать про надпись на конверте». «Разумеется!» — детектив поднял указательный палец. «Конверт!» Экспертиза подтвердила, что почерк принадлежит Лулуле. Она записала адрес Транира билоу врача-стоматолога, 18-я улица, дом номер 36. «Это же твой дантист!» — Тарус посмотрел на Лулулу. -Лу -Лу. «Я подвозил тебя к нему на прием!» Девушка молча кивнула. Виран попросил у вас адрес стоматолога», — уточнил расок «Да», — тихо сказала Лулула, глядя Тарузу в глаза. «И вы записали его на первом, что подвернулось под руку, большом желтом конверте?» «Да», — тихо повторила девушка и опустила голову. «Зачем ты ездила к папе?» Тарус мягко приподнял подбородок жены. Лулула молчала. «Думаю, нам всем ясно, зачем», — подытожил детектив. Лулула отодвинула ладонь мужа и посмотрела на расыка По щекам девушки текли слезы. Детектив глубоко вздохнул и заметил. На этом история не заканчивается. Примерно в десять часов Лулула якобы случайно оказывается недалеко от дома Берноуза и, разумеется, любезно предлагает его подвезти. Она прекрасно знала, что в ресторане Берноуза станет плохо. Что вы ему подсыпали? Расок вопросительно посмотрел на Лулу. Девушка молчала. Детектив криво улыбнулся и продолжил: с одной стороны, вам было нужно лишить Берноуза алиби, с другой, его машина должна была оставаться дома. Тогда полиция не поверит в историю про плохое самочувствие и логично сделает вывод, что Берноус попытался с помощью таксиста состряпать себе алиби. А сам тем временем отправился к Верану на своей машине. «Я видела, как она высыпает порошок в бокал Берноуза, ахнула Аназида, — подумала, это лекарство от головной боли. Тарус посмотрел на мать, медленно перевел взгляд на Лулулу. -Лу. Та затрясла головой. «Нет», — пролепетала она, — «я ничего не делала». Тарос снова посмотрел на Аназиду. «Я точно видела», — кивнула женщина. «Неудивительно, что Бернолзу стало плохо». «Алолула услужливо вызвала мне такси», — хмыкнул Бернард. «Но предварительно...» — Расок поднял палец. «Срезала несколько блесток с рукава вашей рубашки». Что это был за порошок? Тарус растерянно посмотрел на Лулулу. Она крепче стиснула его ладонь. — Я ничего не делала, Тарус. Ты должен не верить. Расок хмыкнул. — Итак, — продолжил он, Лу — лулула отправляет Берноуза домой, а сама берет машину мужа и едет к Верану. Тарус открыл рот, намереваясь возразить, но детектив его опередил. «Ваш друг, Силун Шарде, видел, как примерно в четырнадцать часов Лулула уехала с приема на вашей машине. Криминалисты же пришли к выводу, что газ в спальне пустили в промежуток между четырнадцатью и пятнадцатью». Тарус пригладил волосы и перевел недоуменный взгляд с детектива на жену. Лулула отрицательно покачала головой. Расок криво улыбнулся. «Дальше все просто», — сказал он. Приехав к Верану, Лулула забирается в окно, отодвигает плиту в стене, открывает защитный клапан. Потом запирает окно, выходит из комнаты и закрывает дверь. Выбрасывает в мусорное ведро бутылек от снотворного с большей дозировкой, чтобы, растяпы полицейские, верно взяли след». Затем раскидывает на пороге блёстки, оставляет входную дверь приоткрытой и благополучно возвращается в ресторан. А ещё спустя час мчится с мужем в больницу. Вот там она впервые понимает, что всё прошло не так идеально, как планировалось. Некая землянка, Расок галантным жестом указал на Алису, вытаскивает Верана из дома. «Признайтесь, Лулула, вы запаниковали, узнав, что свекр в коме?» Очнувшись, он мог рассказать, кто навещал его в день убийства. Детектив посмотрел на Лулулу. Та обхватила себя за плечи и уставилась под ноги. Тарус напряженно слушал Расека. «Так или иначе», — вздохнул детектив, — «но Лулула добилась своего. Веран умер в больнице». Ну, а последующий сценарий понятен. В убийстве обвинят Берноуза, Тарус получит фирму отца, проблем с помещением больше не будет, а сама Лулула сможет спокойно заниматься любимым рестораном. «Я этого не делала», — Лулула сжала ладонь мужа. Тарус не шелохнулся. Он внимательно смотрел на расыка «Это еще не все», — безжалостно добавил тот. На следующий день в идеальном плане обнаружился новый изъян. Детектив посмотрел на Лулулу. «Могу представить, в какой ярости вы пребывали, узнав, что ваш муж рассказал о помещении другу». Тарус недоуменно вскинул брови. «Да, Селон не упустил шанса», — продолжил детектив. «Он сложил два и два». Видел, как Лулула уезжала из ресторана, и знал об ультиматуме Верана. Разумеется, он утверждает, что не подозревал вашу жену в убийстве, просто решил воспользоваться ситуацией. Селун пригрозил Лулуле, обещал проблемы с полицией, если она не убедит вас заключить с его фирмой партнерство. Что? Таруса Шарашина посмотрел на Лулулу. -Лу. «Ты так настаивала на этом партнерстве лулула -Лу еще крепче сжала его ладонь это неправда отчаянно воскликнула она сил он не угрожал мне ты брала в ту ночь мою машину дрогнувшим голосом спросил тарус отрицать очевидное было бессмысленно Лулула -Лу кивнула ты ездила к папе тарус схватил жену за плечи и заглянул ей в глаза она замотала головой нет «Куда ты ездила?» Лулула молчала. Она ездила к отцу, — негромко сказал Бернард. «Тарус обернулся. Ты не можешь этого знать». «Могу», — Бернард сочувственно покачал головой. «Сын Крамины и Леминара видел твою машину, проезжающую мимо дома отца. Конечно, он всего лишь ребенок, но это не может быть простым совпадением». Тарос отпустил Лу-Лулу и провел руками по волосам. «Не будь это правдой», — добавил Бернард, «она бы не бросилась избавляться от комбинезона». Тарос уставился на люк мусоропереработки. Лу-Лула подняла глаза на Бернарда. «Я до последнего надеялся», — тихо сказал тот. «Но этот комбинезон...» «Почему, Лу, отец любил тебя как родную дочь?» Губы Лулулы скривились. «Любил?» — хмыкнула она. «Ты точно говоришь о Веране? Он никогда никого не любил. Вечно недовольный, разочарованный. Все вертелось вокруг его придирок и капризов. Он хотел забрать наш ресторан, Берноус. Хотел испортить нашу жизнь ради своей фирмы. По-твоему, так вот поступают с теми, кого любят?» Рука Бернарда потянулась к спасительной сережке и ты решила пожертвовать моей свободой ради собственной выгоды». Лулула убрала прядь волос за ухо и перевела взгляд на Таруза. Тот по-прежнему смотрел на люк переработки. Веран был сложным человеком. Вдруг проговорила Аназида. «Но ты не права, Лулула, он очень тебя любил». Женщина говорила так тихо, что к ее словам приходилось прислушиваться. «Это помещение», — продолжила она. Веран пришел ко мне две фазы назад, признался, что обманул, жалел о своем поступке. Я не собиралась скандалить, нанимать юристов и выяснять отношения. А потом он предложил, «Давай подарим его на день рождения нашей Лулулочки. Она обожает этот ресторан, и как никто другой заслуживает такой подарок». Огромные глаза Лулулы заблестели от слез. Она, несколько секунд не отрываясь, смотрела на Аназиду, а потом уставилась под ноги. «Прости, Берноус», — схлипнула Аназида. «Прежде чем подписать завещание, я хотела объяснить, что ты унаследовал это помещение. Но я тебе не позволил», — закончил Бернард, сжал ладонь Аназиды и грустно улыбнулся. «Но он же дал нам пять дней», — — простонал Тарус. — Я был уверен, что лишусь ресторана. — Ты же знаешь отца, — мягко сказала Аназида. Он вспылил, а потом сожалел о своем поступке. Он звонил мне во время приема. Собирался извиниться перед вами. Тарус запустил пальцы в волосы, да так и застыл, сжимая ладонями виски. Расок кивнул молодому полицейскому. — Парень подошел к Лулуле и достал из кармана белые наручники. Девушка послушно вытянула руки. Она посмотрела на Таруза. Тот стоял к ней боком и по-прежнему держал ладони на голове. Раздался щелчок, наручники сковали запястье Лулулы. Таруз не обернулся. Полицейский коснулся спины девушки и указал на стоящий у дороги ярко-красный автомобиль. Лулула опустила глаза. «Я просто хотела, чтобы мы были счастливы», — прошептала она и двинулась к машине. Прошло мгновение, затем другое. Улица вновь стала тихой и спокойной. Дул приятный теплый ветерок. На дереве запела разбуженная птичка. Все закончилось. Только фигура Таруза, сжимающего руками голову, портила картину мирного ирбушского вечера. Бернард подошел к брату и положил ладонь ему на спину. Тарус опустил руки. Он смотрел на дверь своего дома. Их с Лулулой дома. «Пойдем», — тихо сказал Бернард. Подошла Аназида. Тарус растерянно посмотрел на мать. По щекам женщины текли слезы. Бернард крепче обнял брата. Плечи Тарусы затряслись от беззвучных рыданий. Алиса с Расыком переглянулись и, не сговариваясь, двинулись к стоящему за углом синему автомобилю.